Глава двадцать шестая. Тринадцать: тридцать дом сунеров, двадцать третье авеню. Юг. Сегодня Роби не пришел домой на ланч. Диана загрузила банные полотенца в стиральную машину. Добавила в соответствующее отделение порошок и кондиционер для белья, закрыла крышку и, нажав на кнопку, прислонилась к машинке, пока та заполнялась водой. Он редко приходил домой пообедать в рабочие дни, но почти всегда приходил в выходные. Робит так много работал. Сегодня ей было особенно одиноко. Мальчики в лагере, Амелия у подруги. В доме слишком тихо. «А у Дианы стирка?» Она вздохнула. Еще пять холмиков грязной одежды дожидались в холле своей очереди. Она будет стирать весь оставшийся день, а завтра все начнется сначала. Это был замкнутый круг. Уборка постелей по утрам и загрузка и разгрузка посудомоечной машины, готовка еды на семью из пяти человек три раза в день. поддержка студии, танцоров и их родителей. Иногда ей казалось, что она слишком много на себя взяла. Но это была ее жизнь, и Диана любила ее. Улыбка тронула ее губы. Каждую безумную сумасшедшую минуту. Что, если бы она не встретила Робби и пошла учиться в Джульет, как мечтала с тех пор, как впервые надела пуанты? Диана закрыла глаза, вспоминая о бесконечных часах строжайшие дисциплины — музыка и танцы. Тяжкий труд. Но она нуждалась в нем, как в воздухе. Если бы она пошла в Джулиард, у нее не было бы детей и Робби. Она вспомнила их молодые страстно переплетенные тела его почтительные ухаживания. Трепетное выражение лица, когда он впервые увидел новорожденную Амелию. Как он сиял, когда родились мальчики, хотя оба они были в ужасе от того, что не могли позволить себе троих детей. И тем не менее, они как-то справлялись. Она хотела лучшего для детей, и Амелия была на верном пути. Диана улыбнулась и отправила своей любимой девочке сообщение. «Надеюсь увидеть тебя сегодня вечером». Определенно. Смайлик сердце. Диану охватило счастье, и она решила сделать Робби сюрприз. Она поспешила вниз и, быстро изучив содержимое холодильника, сделала ему сэндвич с сыром и ветчиной, взяла пачку чипсов и две бутылки воды. Потом сложила все это в небольшую корзинку и взяла ключи. Диана перестала быть спонтанной, Двое детей назад. Пришла пора снова добавить немного непредсказуемости в их брак. Прямо сейчас. Она уже взялась за ручку двери, когда прозвенел дверной звонок. Кэрри и Джен обе сегодня работали. Кто бы это мог быть? Она посмотрела в глазок и отпрянула. «Льюис Йорк?» Диана прижала руку к груди и постаралась успокоиться. Он много раз навещал ее в студии, по крайней мере раз в неделю, когда приводил или забирал свою дочь. Иногда его помощница приводила или забирала ее, но он всегда делал одно из двух. Но Йорк ни разу не был у Дианы дома. Она подумала, что у Амелии могут быть какие-то проблемы, схватилась за ручку и распахнула дверь. — Льюис, все в порядке? Он улыбнулся. «Все прекрасно. Я отвозил кое-какие документы клиенту здесь, по соседству, и подумал, что зайду и еще раз скажу, как все в фирме любят Амелию. Я не уверен, что говорил тебе об этом с тех пор, как она начала у нас работать». Диана улыбнулась так широко, что не сомневалась, она выглядела немного глупо. «Пожалуйста, входи». Она отставила корзинку. Я собиралась выбраться по делам, но у меня есть немного времени. Он поднял руку в знак протеста. Я не хочу тебя задерживать. Да перестань, заходи. Он зашел, и она закрыла за ним дверь. Йорк осмотрел ее дом. Диана видела его дом только снаружи. Всего один раз, когда подвозила его дочь. Он жил в огромном особняке. Наверняка весь ее дом не такой роскошный, как один его гараж. Но это ее дом. Его взгляд упал на фотографии в рамках, стоящих на столике у входа. «У тебя красивая семья и прекрасный дом». «Спасибо». Она почувствовала, что краснеет, и искрестила руки на груди, чтобы скрыть внезапную нервозность. Он снова огляделся. Амилия тут?» «Ох, нет». Диана заправила локон за ухо. «Она все свободное время проводит с друзьями. Я могу ей что-то передать?» Она нахмурилась. «У тебя ведь должен быть ее телефон». «Конечно, у меня есть». Он посмотрел ей в глаза. «Но я, в общем-то, не собирался с ней разговаривать. Я думал поговорить с тобой, но не хотел, чтобы она услышала». У Дианы забилось сердце. «Со мной? Хорошо. Не хочешь присесть?» Он взглянул на корзинку, которую она отставила. «Нет, нет, не нужно. Я просто хотела тебе сказать, что мы планируем вручить Амилии приличную сумму в качестве премии. Она сможет потратить ее на то, что сочтет нужным, когда уедет учиться в августе». Диана прижала руку к сердцу. «О, Боже мой, это так великодушно!» Она покачала головой. «Правда не стоит? Ты и так уже столько сделал для нас?» Йорк слегка сжал ее руку. «Вы сами, для меня как семья. Я хочу это сделать». И тогда Диана решилась на то, о чем ни разу и не думала за все годы, что знала этого доброго человека. Она обняла его в знак благодарности за все. Он улыбнулся и кивнул. «Хорошего дня. С Амилией я увижусь завтра в офисе». Диана смотрела, как он уезжает, и думала, как ей повезло, что у нее есть такой прекрасный друг. Джен была права. Очень жаль, что Льюис не ее тип. Она доехала до мастерской Робби всего за 10 минут. Автомастерская, которую он унаследовал от отца, находилась на южном конце бульвара. Клиентов почти не осталось, и к тому моменту, как Робби стал хозяином, место окончательно завяло. Но Роби смог вернуть его к жизни. Диана была в ужасе, но он справился. Он работал семь дней в неделю, как и сейчас, но ни разу не пропустил ни одного важного события у детей в школе. Он был прекрасным отцом, и все трое обожали его. И отличным мужем. Диана сжала руль, въезжая на парковку. Высматривать его совсем не обязательно. Она и так знала, что он будет сидеть, склонившись над столом, и приводить в порядок бухгалтерию, составлять баланс. Он всегда этим занимался по воскресеньям. Диана открыла дверь своим ключом, вошла и снова заперла ее. Как она и думала, Робби сидел за столом. Под его быстрыми пальцами щелкал калькулятор. Он взял карандаш и сделал пару записей, потом потер подбородок. Он выглядел усталым и постаревшим, как и она. А еще он выглядел сильным и любящим. Робби выглядел как дом. «Я соскучилась по тебе», — объявила она о своем присутствии, а потом только открыла дверь в его офис. Он поднял голову в удивлении, и его широкие губы расплылись в улыбке. Ты застал меня врасплох. В таком случае твое счастье, что здесь не оказалось другой женщины. Он рассмеялся. Она тоже. Робби никогда ей не изменит. Он не такой, как козел бывший Кэрри. Она вошла, и он встал. Не успел Робби и рта раскрыть, как она поставила корзинку на стол. Подошла к нему и обняла его за шею. Поцеловала. Она поцеловала его так, как целовала, когда их было только двое. Робби крепко обнял ее. Она откинула голову и посмотрела ему в глаза. «Я люблю тебя, Робби». «Я люблю тебя, Ди». Не говоря больше ни слова, они занялись любовью прямо на столе, забыв о бумагах, в которых он пытался свести баланс. Они занимались любовью так, как делали это двадцать лет назад, с полной отдачей. И когда они закончили, долго стояли, обнявшись, а потом помогли друг другу одеться. «Как бы мне не хотелось остаться», — сказала Диана, наблюдая за тем, как он ест ланч, «но мне надо идти, а тебе вернуться к работе, иначе ты никогда домой не придёшь». Робби взял ее за руку. «Спасибо тебе». Не за что. Пока я не ушла, тебе нужна моя помощь? Ты уже помогла, улыбнулся он. Я чувствую себя новым человеком. Пока они собирали рассыпавшиеся бумаги, у Роби зазвонил телефон. Он посмотрел на экран. Мне надо ответить. К удивлению Дианы, он быстро вышел из офиса на улицу, на стоянку. Она видела его через стеклянную дверь. Робби ходила взад-вперед, взад-вперед. Он был серьезен и слегка озабочен. Ему явно не нравился звонок или звонивший. Диана закончила собирать бумаги и стала раскладывать их на столе, то и дело поглядывая на мужа. Теперь он рассердился. Его лицо покраснело, челюсти сжались, свободная рука уперлась в бок. Что случилось? Решив, что не будет играть в угадайку, она пошла в сторону выхода. Но не успела Диана взяться за ручку двери, как он посмотрел в ее сторону и положил трубку. Она вышла на теплую улицу и посмотрела на него. Все в порядке?» «Да, просто придурок-клиент». Он посмотрел ей в глаза, но сразу же отвел взгляд. «Люди иногда ведут себя, как придурки». Она подошла к нему... похлопала по плечу и почувствовала, как он был напряжен. Он заставил себя улыбнуться и посмотреть на нее. «Я скоро приду». Диана поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Увидимся?» И добавила. «Ой, подожди, забыла тебе сказать, заходил Льюис Йорк». На лице ее мужа появилось смешанное выражение страха и гнева. «Что все это значило?» что ему было нужно. Его слова прозвучали жестко и холодно. Смутившись, она объяснила. Фирма собирается выдать Амелии большую премию в связи с ее отъездом в университет. На ее лице расцвела еще одна легкомысленная улыбка, несмотря на странную реакцию мужа. «Разве не здорово?» Он едва заметно кивнул. «Да, потрясающе». Роби, Диана взяла его за руку, — «ты точно в порядке? Ты ничего мне не хочешь рассказать? Наверное, я просто зол на самого себя, что не могу сделать так много для нашей дочери. Фирма дала ей работу, фирма дает ей премию». Он покачал головой. Диана обняла его. «Не говори глупостей. Мы много работали, чтобы вырастить Амелию, И она много работала в школе. Мы не принимаем подачки. Мы пожинаем плоды тяжелого труда». «Ты права». Он нерешительно улыбнулся. «Увидимся дома». Диана ушла, раздираемая противоречивыми чувствами. Этот звонок не давал ей покоя. А его реакция на визит Йорка не на шутку ее встревожила. Если у Роби были реальные проблемы... «Он ведь сказал бы ей, правда? Понадобится ли им адвокат?» «По крайней мере, она знала лучшего адвоката в Бирмингеме и, видит бог, у него были высокопоставленные друзья».